8 Вновь застенчиво зазвенел колокольчик, висящий на когда-то заказ готов Лизи, поторопись Колокольчиковом дереве, которое теперь стало колокольчиково-лопатным. Там она и была, лопата скотта с серебряным штыком. Когда Лизи оставляла ее, следуя мощному интуитивному импульсу, смысл которого поняла только сейчас. Волшебный лес наполнял истерический смех хохотунов. Теперь же в лесу слышалось только ее тяжелое дыхание и ругательства дули. Длинный мальчик спал, по крайней мере, дремал, и крик дули разбудил его. Может, все так и было задумано, но легче от этого не становилось. Просыпающийся шепот не таких уж и народных мыслей в подсознании вселял ужас. Мысли эти напоминали незнающие покоя руки, которые искали расшатанные доски или проверяли, надежна ли крышка, закрывающая колодец. Она вдруг начала вспоминать те кошмары, с которыми сталкивала ее жизнь. Два кровавленных зуба, которые однажды увидела на полу в туалете кинотеатра, двух маленьких детей, которые горько плакали, обнимая друг друга, рядом с маленьким магазинчиком. Запах мужа, лежащего на смертном одре, не отрывающего от нее горячий глаз, бабушку Ди, умирающую на птичьем дворе и ее поддергивающуюся ногу. Ужасные мысли, ужасные образы, те, что возвращаются, чтобы пугать тебя ночью, когда луна заходит, лекарства выпиты, и время застывает. Другими словами... Дурная кровь, от которой ее отделяли лишь несколько деревьев. И тут, в этот почти что идеальный, нескончаемый момент, здесь и теперь.